Глава пятая. Недобитки. Сознание возвращается медленно. Первым к нему вернулся слух. Звон в ушах заставил тапка поморщиться. Крайне неприятный симптом. Впрочем, пропал он так же резко, как и появился. Вместо этого он услышал чьи-то голоса. «Да мать твою! Он же сдох! Все зря! Какого черта мы вообще за ним перлись? Лезть в булю ради трех рабов? Зачем?» Это ты не меня, а Олсона спрашивай. Ага, как же, спросишь его. Ладно, хоть девок взяли. Рация молчит? Никто из наших не объявился? Не. Дерьмо, сколько наших потеряли. И ради чего? Хватит ныть, проверь девок. Да чего их проверять? Вон, лежат в отключке. А в отключке ли? Ты свое ружье перенастроил или так и оставил на повышенной мощности? Да перенастроил, вроде. Вроде? Если ты еще их и убил? Я вторую не трогал. Не ври мне. Я видел, как ты в нее разрядником ткнул, и она дернулась. Да я для профилактики. Вдруг прикидывалась? Иди, проверяй. Или я тебя сейчас ткну для профилактики. Эй, гляди-ка! А этот не сдох. Дышит. Да чтоб мне мне водяных буйлов всю жизнь мыть? Жив он. Ага. Видно, здорово его приложило, когда в скалу врезался. Сейчас быстренько растянем его на песочке, вскроем брюшину и насыпем туда пустынных скорпионов. Зачем? А узнаем, откуда к нам такой борзый приперся, где его дружки и сколько их. Он еще нас спросить будет, что прикончили побыстрее. Да уж, я то этих тварей, что твоя кислота. Бррр. Сразу же заговорит, только бы мы его прикончили. Не открывая глаз, тапок из-под ресниц огляделся. Два мужика средних лет, оба в поношенных видавших виды плащах, с откинутыми капюшонами, стояли рядом с ним. Чуть в стороне еще один, выглядящий моложе своих напарников. Веревкой сматывал руки Самар, не забывая втихаря лапать ее. Но девушке было все равно. Она пребывала в глубочайшем нокдауне, после того, как ее ударили энергопарализатором. Так сказали только что эти уроды. Юси валялась около двух гравибайков, уже связанная, и тоже в глубокой отключке. Тем временем, тот из двух спорщиков, который озвучил планы на тапка, подошел ближе. Забавно, даже несмотря на то, что оба этих кретина заметили, как тапок дышит, ни одному из них на ум не пришло, что он уже мог прийти в себя. Более того, что он готов действовать. Будь кто-то из этой парочки поумнее как раз таки ткнули бы его парализатором на всякий случай, как уже сделали с девушками, ну или хотя бы стали чуть осторожнее. Но не догадались. И, к слову, внимательность вообще не была их сильной стороной, иначе бы заметили, что тапок, вроде как лежащий бездвижно, напрягся. Пусть большая часть его тела была закрыта одеждой, но все же пропустить этот момент было сложно. Однако они пропустили, и это стало их главной ошибкой. В руку тапка сам собой прыгнул короткий нож, который тот всегда носил на пояснице. Мелькнуло молнией лезвие, перерезав любителю скорпионов щиколотку. Тот, мгновенно завыв от боли, потерял равновесие и рухнул на землю. Тапок тут же набросился на него, воткнул лезвие в корпус, целив почку, легкое, а затем ударил в шею. Враг все еще хрипел. Все еще был жив. Он даже попытался подняться, сбросить тапка с себя. Но тот схватил противника за шевелюру И чекнул по горлу. Фонтан крови тут же обдал его самого. Зато противник схватился за страшную рану на шее и уже ни о каком сопротивлении не думал. Второй преследователь, ошалело глядящий на происходящее, наконец выходит из ступора, начинает дергаться, обшаривать себя, пытаясь найти оружие но поздно. Нож, свистнув, летит прямо в него. То ли тапок после удара не пришел в норму, то ли всему виной кровь, сделавшая нож скользким, Как бы то ни было, а лезвие вместо того, чтобы попасть в левый глаз мародера, попадает в его щеку, распарывая ее и застревает во рту. Несмотря на адскую боль, которую Мар должен был испытать, он все же вскидывает свой дробовик. Все, что успевает сделать тапок, это схватит тело только что убитого и прикрыться им. Два выстрела грохают один за другим и в труп, который держит перед собой тапок, бьет дробь. Заметив в кобуре на поясе убитого рукоятку сильно потертого револьвера, Тапок отпускает труп и выхватывает оружие. «Э, черт, это же щелчок!» Не оружие, а хлам. Из такого проще застрелиться. Но на безрыбе, как говорится, и рак рыба. Тапок стреляет без паузы, выпуская одну пулю за другой. Щелчок малкокалиберный. Не факт, что удастся завалить врага с первого выстрела, так что нужно бить наверняка до того, как щелчок выдаст остечку или вовсе рванет прямо в руках. От этой крайне неудачной модели, к тому же старой, и, судя по виду, в жизни не видавшей чистки, можно ждать чего угодно. Щелк! Вот и все, патроны закончились. Однако противнику хватило и этого. Он все еще на ногах. На его груди медленно расплываются кровавые пятна. Сам он стоит, шатаясь, все еще пытаясь перезарядить свое ружье. Вот только патроны выпадают из непослушных пальцев, падают на песок у ног. Наконец, из ослабевших рук выпадает и ружье, а сам марс сначала опускается на колени, а затем падает лицом вперед, прямо в песок. Готов. У Тапка слишком большой опыт в таких делах. И просто потому, что как падает человек, он способен понять, жив он или мертв. Этот точно мертв. Весь бой занял от силы секунд 10. По пареньку, вязавшему Саммер, хватило времени, чтобы понять, что жопа, вот она, полная всеобъемлющая. И он тут же принял самое мудрое для сложившейся ситуации решение. Бросил все и на карачках побежал к гравибайкам, причем довольно резво. Тапок не спеша поднялся на ноги, подошел к своему второму крестнику и поднял выроненное им ружье. Также не спеша поднял и патроны, которые тот уронил. Отчелкнув ружье, Оказавшийся какой-то из модификаций ОСЗ, он вставил оба подобранных патронов в пазы, защелкнул ружье. Далее тапок, вскинул оружие и тщательно прицелился. Первая порция дроби расчетливо бьет в позвоночник, чуть выше задницы, лишая парня возможности хоть куда-то бежать. Наверняка ему сейчас очень больно. Если повезло, в первую очередь досталось внутренним органам. Если не повезло, Могло и позвоночник перебить, однако раненый, не оборачиваясь, продолжает ползти. Ноги его бездвижные, но он цепляется за песок руками, тащит свое тело вперед. В несколько здоровенных шагов прыжков тапок настигает его и пинком переворачивает зареванное и что-то лепечущее тело. В глазах парня лишь животный ужас. «Нет! Не надо!» Это надо было своим друзьям говорить когда вы решили за нами погнаться. Парень, кажется, не понимает даже, что к нему обращаются. Ну и ладно, и это уже не проблема, Тапка. Он жмет спуск, и череп малолетнего работорговца превращается в месиво. Тапок, собравшись было вернуться к девушкам, заметил на поясе паренька щелчок. Ну, в отличие от того, из которого Тапку только что довелось стрелять, куда в лучшем состоянии. Хмыкнув, Тапок забирает револьвер и пояс-патронаж. «Пригодится». «Так, а теперь нужно заняться девушками». Приведя в чувство Саммер, освободив ее и приказав позаботиться о Юси, Тапок отправился мародерить. Но, к сожалению, ничего интересного не обнаружил. «Ну еще бы. Эти ребятки ведь не на торги летели, а за ним гнались. Чего им с собой что-то ценное брать?» Впрочем, трофеи все же были. Оба гравицикла убитых оказались в вполне приличном состоянии. И это прекрасно, ведь гравибайки Тапка и его подруг превратились в хлам, а тут новые гравициклы. Отлично же! Шансы добраться до безопасного места того самого, где Тапок оставил полоза, вновь стали довольно высокими. Вот только с Юсией были проблемы. Она никак не могла прийти в себя. Порывшись по карманам, тапок извлек коробочку с одноразовым шприцом, бодряк, который он обнаружил у дружков Полоза. Действие спецпрепарата, предназначенное для того, чтобы поднять на ноги даже смертельно уставшего человека и заставить его бегать и скакать, несколько часов кряду было моментальным. Девушка, едва только ей ввели, бодряк открыла свои серые глаза, огляделась и вскочила на ноги. Выглядела она чрезвычайно возбужденной и испуганной. А судя по позе, и вовсе готова была незамедлительно вступить в бой и выцарапать глаза любому, кто только попадется ей под руку. Тапку понравилась такая реакция, и он поставил для себя галочку «Девчонка боевая. Если ее обучить, может и пользу принести». Он тут же тряхнул головой, отгоняя от себя такие мысли. «Какая учеба, какая польза! Он никого никогда не будет учить, и уж тем более собирать собственную группу». Нет уж, хватит. Все, все, успокойся, приговаривала Самар, пытаясь обнять взвинченную Юси. Самар, к слову, в отличие от Юси, выглядела подавленно и устало. Но ее тоже можно понять. Пролечить через песчаную бурю, да еще и такую, та еще задачка. Решив дать девушкам немного времени, чтобы они окончательно пришли в себя, Тапок провел инвентаризацию всего найденного. Два электроружья, на каждой по одной запасной батарее на два десятка выстрелов, три щелчка, дробовик, пара фляг с самогоном, немного патронов к револьверам и пяток к дробовику. Все. Имущество же самого тапка после аварии практически полностью утрачено. Ствольная коробка винтовки была вдребезги разбита о камне. Большая часть хитрой электроники тоже не пережила падение. Турели досталось. Хоть сама основа не пострадала, но вот фиксаторы, направляющие движущиеся части, все, теперь это просто мусор. Собрав остатки припасов, загрузив на уже свой новый гравибайк, все, что могло представлять хоть малейшую ценность, он махнул девушкам рукой, мол, пора в путь. Они поднялись, сели на второй гравицикл. За рулем вновь была ЮСи, сама руселась позади. Тапа крутнул рукоятку газа. Новый аппарат был намного резвее прошлого, да и того, что был у девушек. Так что тапку приходилось сдержать свой порыв давить на все деньги, чтобы спасенные дамы не отстали от него. Часов семь спустя, когда местное светило уже начало подниматься, разгоняя тьму, первыми лучами лаская песок и скалы, при этом в считанные минуты нагревая все до обычных температур, тапку удалось найти ориентиры, примеченные еще по пути от лагеря Маров. Теперь стало понятно, куда ехать и сколько ехать. Подобные новости подняли Тапку настроение, так как поездка через полевую бурю полностью лишила его понимания, где они находятся, и ехал он больше по наитию до сего момента. В разоренном лагере все оказалось спокойно. Получасовое наблюдение заставило успокоиться даже паранойю Тапка. И он вместе с девушками подлетел к скале. Он заставил девушек помогать им маскировать гравициклы, затем провел через расщелину внутрь, в сам лагерь. Там он указал рукой на одну из палаток, ранее принадлежавших мародерам. «Отдыхайте». Девушки были настолько обессилены, что молча без лишних вопросов полезли в палатку. Тапок был в этом уверен. Мгновенно отрубились. Тапок и сам устал, не прочь был отдохнуть, но были другие дела. Он двинулся к дальней стороне лагеря, Туда, где должен был находиться пленник. Ага. Когда он дошел до нужного места, глазам его открылась необычайная картина. Возле его пленника, сейчас дремлющего, лежала метровой длины туша странного... Ящерица, смахивающая на варана, но с огромными ушами, сразу же за шеей. Кажется, этих животин называют пустынными хи. Хи на местном наречии как раз и означает уши. А сейчас эти самые уши были смяты, и, судя по всему, смяли их той самой веревкой, которой был связан пленник. Эх ты ж хитрый засранец!» Тапку потребовал всего пару секунд, чтобы понять. Мар пытался освободиться, используя чешую дохлой рептилии, чтобы разорвать путы. И у него это практически получилось. Пришлось тщательно перепарковать коуча. На этот раз связав ему руки, ноги связав их между собой, к тому же солидно затянув. Ну а чтобы не возмущался, сразу заткнуть еще и пасть. м м замычал недовольно пленник. «Согласен, не повезло». м «Ну, надо было работать, а не дрыхнуть». Решил передохнуть, вот и результат. м «Не ругайся, это некрасиво». «И нет». Отпускать я тебе не буду. Утром пойдешь со мной. Ммм? Да-да, ты все правильно понял. Поедем в то самое поселение, которое ты с дружками ограбил. Ммм, ммм, Слишком много текста. Помолчи, пожалуйста. Или в поселении ты попадешь уже без языка. Понял меня? Ммм. То-то же. Ладно. Тапок извлек кляп изо рта и поставил перед пленником флягу, открутил крышку. «Это тебе подарок от тех козлов, которым вы девок продали. Помяни их. Ну и своих тоже. И о себе тоже не забудь. Завтра тебя наверняка повесят».